Глава 19 Восемь лет назад. Королевство Есантия Северная граница с империей. Мысгарда Замок Рами. Переплетающиеся рисунки рун огненно-черными всполохами проявлялись и исчезали на коже по всему телу. Каменную башню трясло, из плотной древней кладки выбивало камни, и они с грохотом падали вниз. Он был в бешенстве. Девчонка, совершенно непостижимым образом завладевшая вместе с проклятием силой Рамона Крума, исчезла. Как сквозь землю провалилась. Он до последнего момента был уверен, что точно знал место, где ее прятали. Но дерзкое, хорошо спланированное нападение закончилось кровавой схваткой с валорийцами, в которой его маги понесли большие потери. Ловушка, в которую они так легко попались, недооценив силу и коварство противника, захлопнулась весьма неожиданно. Девчонки там не было и в помине, и теперь непонятно, где ее искать. А ведь как хорошо все начиналось. Двенадцать самых опытных и сильных черных магов одновременно и непрерывно медитировали с изнанки, пробиваясь единым потоком сознания к девчонке сквозь толщу пространства, постоянно атаковали выставленный щит, не давая ему возможности восстанавливаться, и тот медленно таял. Оставалось совсем немного подождать, и... Стая ворон... Растревоженная камнепадом, с громким карканьем длинные черные ленты пронеслась мимо окон, повторяя плавные контуры каменной башни. Повелитель ждал Сайруса Крума. Кто-то из его магов почуял след в Дарамуском порту и туда отправили опытных разведчиков в надежде обнаружить малейшую зацепку для продолжения поисков. Арус вошел в комнату и склонил голову в молчаливом приветствии. Повелитель так и стоял спиной к вошедшему магу, глядя в окно. «Чем ты меня порадуешь на сей раз?» И ответил сам. Слова прозвучали то ли вопросом, то ли приговором. «Ничем. Мы сделали все, что смогли. Мои люди облазили весь порт вдоль и поперек. Пусто». Весь княжеский флот на месте. Только пара торговых судов готовились к отплытию. Их мы тоже проверили. И снова ничего? Связь с ней прервалась. Полагаю...» Сайрус продолжил, осторожно подбирая слова и чутко следя за реакцией повелителя. Что она все-таки погибла, не смогла справиться с проклятием и магией. Сайрус произнес вслух то, о чем повелитель сам уже думал. Увести или спрятать ее не могли, мы бы это почувствовали. С этим повелитель тоже согласился. Он раньше улавливал эту связь с девчонкой, а на днях она внезапно оборвалась. Причиной такого обрыва могла стать только смерть. «Перепроверьте. Я хочу быть уверенным, что нас не обманули». «Этот валарийский лорд слишком хитер и изворотлив, но до него я доберусь чуть позже». Сайрус поклонился и собрался уходить, но его остановили. «И вот еще что. Я хочу разобраться, как такое могло случиться с магией твоего брата. Поэтому пройдешь рейдом по ближайшим королевствам». Найдешь и приведешь ко мне девчонок такого же возраста, что и дочь Валарийца. Сайрус непонимающе посмотрел на повелителя. «Любых?» «Нет, конечно», — усмехнулся черный маг. «Мне нужны только те, у кого есть предрасположенность к магии». «Вряд ли их будет много», — неуверенно замялся Сайрус. «Если такие вообще найдутся». «Вот заодно и узнаем». Возможно, ты будешь удивлен, Сайрус. Как магии они никому не интересны, так пусть послужат мне. Да, мой господин. Ты. Он обратился к тому, кто все это время находился в комнате, молча сидел в глубоком кресле в темном углу, ничем не выдавая своего присутствия. Отправляйся с Сайрусом и проследи, чтобы все было сделано. Как скажешь. Ты же понимаешь, что они не простят тебе. «Приступайте немедленно!» Когда повелитель остался в комнате один, он сел, откинулся в кресле и задумался. Проклятые валарийцы решили объявить ему войну. Наивные глупцы. Он сотрет их у мелкий песок и развеет по ветру. зла одна никчемная девчонка? Отлично. Он уничтожит других подобных ей. Всех, кого найдет. Всех до единой. Истребит. Сожжет, проклянет. И пусть чедолюбивые мужи захлебнутся в муках совести, что причиной многих смертей стала их самонадеянность и недальновидность.